Глава одиннадцатая. Противостояние или кто кого? От лица Мстислава. Замираю и с вниманием слежу за перемещающимся мысленным потоком, исходящим от Лизы. Я посеял в нежной душе зерна хаоса и страха, которые буйствуют, пока девушка не переступает порог квартиры. Слышу рядом мысленный фон матери, успокаивающий и смягчающий настроение дочери. Вздыхаю с облегчением, но тут же настораживаюсь. Но причиной тому не Лиза а световое пятно мелькнувшее и пропавшее. Созерцательница. Явственно ощущаю постороннее присутствие. Близко подобралась бестия. Пристально наблюдаю за колебаниями воздуха и мельчайшими изменениями цветовой гаммы окружающей среды. Выслеживаю собственного надзирателя. Ловля на живца венчается успехом. Световое пятно скользит в полуметре от меня. Совершаю резкий выпад, хватаю преследовательницу одной рукой за плечи, а другой, что пульсирует черным пламенем, удерживаю за тонкую шею. Умбра. Выдыхаю и мгновенно скрываюсь за иллюзорной пленкой. Расправляю крылья. Взмах — другой. Направленные потоки вкупе с инерционной силой тела образуют воздушный вихрь, уносящий нас к уровню отлученных душ. Примечание. Умбра. Иллюзия. Латынь. Конец примечания. Мгновенно достигаем промежуточной атмосферной прослойки, более густой, тягучей, способной скрыть наши сущности. Став невидимым для людских глаз, спутников и радаров, снимаю иллюзорный заслон и отталкиваю созерцательницу. Та летит в пассивном бездействии, постепенно берет контроль над телом, выравнивается и повисает в воздухе. «Что тебе нужно?» Сижу сквозь зубы, вперев острый взгляд в спину созерцательницы. «Не дурак, сам понимаешь». Брюнетка медлительно поворачивает голову и посылает взгляд через плечо. «Не могу разглядеть черты лица незнакомки и, следуя порыву, подлетаю ближе». «Кто ты?» Касаясь девичьего плеча, легким движением вынуждают тупо вернуться, но... Созерцательница не дает рассмотреть себя и ускользает, перемещаясь на безопасное расстояние. «Речь не обо мне. Важно, кто ты». С равнодушной интонацией произносит «та» и совершает плавные взмахи руками, точно плывет. Стройный силуэт отдаляется, то приближается. А я, как идиот, теряю самообладание, наблюдая, как завораживающе струятся белые одежды. Подчиняясь потокам воздуха, развиваются каштановые длинные волосы. «Уверен, ты знаешь всю подноготную», — хмыкаю. «Ловчий, нарушивший закон о сопряжении земной и небесной сущности. Ты воспользовался световым потоком для личных целей, явился человеку воплоти, подверг разрушенную данную тебе ипостась ангела». Зачитывает свод преступлений. «Да, все так. Не поспоришь. Но я не готов принять наказание сейчас, поэтому буду бороться. Направляю поток мыслей и взгляд к созерцательнице, пытаюсь завладеть ее сознанием». Но Таня поддается, увиливает, отводит глаза, точно издевается. И не думай, ловчий ты слаб. Насмехается над бесплотными попытками зафиксировать зрительный контакт и лишить ее воли. Ладно, дай мне время. Я не должен сопротивляться решению совета, но вынужден сделать это ради спасения... ...человека. Хочется крикнуть «сестры», но родственные У затеряют истинный смысл для жителей Ипсилона. Там признается лишь общее благо. До некоторых пор и я был в неведении. Следовал правилам, пока Лиза не перевернула во мне душу и не заставила вспомнить о земной жизни. «Ты не имеешь полномочий вмешиваться, и пойдешь со мной. А не согласишься, пожалеешь». Созерцательница начинает совершать колебательные движения, желая рассеять прикованное к ней внимание. «Я не поддаюсь на провокацию и делаю выпад, стремясь поймать девчонку, но та ускользает. Она не опасна для меня, но черное пламя решает по-другому и оплетает руку беснующимися всполохами». Рассекаю воздух, охотясь за светлым силуэтом, но... Созерцательница ловко уворачивается, и в считанные секунды оказывается у меня за спиной, где впечатывает ладонь между лопаток, оставляя метку. Реву от досады, боли и понимания, что все может рухнуть прямо сейчас, если не исправлю положение. Изворачиваюсь и со стремительностью дикого зверя накидываюсь на девушку. Нет, я не стану причинять ей вред, но постараюсь вынудить снять дурацкое клеймо, которое начало распространять по телу жгучую боль. Стой! Мечусь вправо-влево, теряя надежду пленить стервозу. Каждый мах рукой отдается прострелом в суставах, а крылья... Мне их точно ломают, выворачивают. Наложенная печать сковывает движение, мешает летать. Из последних сил борюсь со слабостью. Выпад, еще один, и пылающая рука наконец-то цепляется за подол белых одежд. Тяну ткань на себя, подтаскиваю сопротивляющуюся созерцательницу и грубо хватаю. Я хоть и джентльмен, но терпеть посягательство на свободу не намерен. Девушка пытается выставить барьер, отделиться от меня, но для прочной конструкции не хватает промежутка между телами. Крепче сжимаю ее в объятиях и жадно всматриваюсь в красивое лицо. Изящно очерченные брови хмуро сведены. Ясно-голубые глаза не удостаивают меня взглядом. Пленница намеренно избегает зрительного контакта, пыхтит, старается выбраться из стальной хватки, а когда понимает бесполезность сопротивления, прикусывает нижнюю губу. Кажется, еще немного, и нежная плоть не выдержит треснет и зальется кровью. Созерцательница, посмотри на меня. Требую и одновременно с этим пытаюсь прорваться сквозь заслон в мысли. Раньше получалось. Жертва отвлекалась на звук колоса и открывала сознание, но с ней не работает. Почему, схафин меня разбери? Мое негодование привлекает девушку, я по-прежнему не слышу мыслей, но, наконец толовлю заинтересованный взгляд. Радуюсь удачи, собираю остатки сил, приказываю пленнице снять печать и прекратить преследование. Смотрю в небесно-голубые глаза, слежу за каждым взмахом ресницы, понимаю, что ничего не выходит. Созерцательница. Раздосадовано реву и готовлюсь обрушить море негодований на девушку, но та с легкостью обрывает поток слов. Меня зовут Таяна. С неожиданной доброжелательностью представляется голубоглазая. Плевать, издаю рык, переходящий в стон. Клеймо с новой силой обжигает крылья. Чувствую, как тело пробивает дрожь лихорадки. Собираюсь с мыслями и произношу. Дай мне две земных недели. Назначенный хранитель для моей сестры погиб, и она осталась без защиты. Я не позволю какому-то ублюдку, жаждущему мести, причинить вред Алекс. А ты предан семье, самоотверженный защитник, но... Дай мне это треклятое время. Обессиленно выдыхаю и разжимаю руки, не в состоянии удержать девушку. Крылья слабеют, и мой вес едва удерживают. Порю средь седых облаков, не в состоянии сделать одного маха. Меня тянет к земле гравитация. Давно не испытывал столь сильного притяжения. «Я могу замедлить действия наложенной печати, но отменить?» «Нет. Тебе придется вернуться в облачные прерии Ипсилона. Рано или поздно. Извини». Сочувственно вздыхает Таяна. «К чему были поспешные решения? Почему ты не дала мне объяснить ситуацию раньше?» Удрученно вешаю голову. «Это моя работа. Созерцательница с повышенным интересом разглядывает меня. Что изменилось сейчас, м? Издаю стон, ощущая очередной приступ ломоты в лопаточных плечевых локтевых суставах крыльев. Не знаю. Она смущенно отводит взгляд и неуверенно отвечает. Просто захотела помочь. Ты так рвешься к земле, значит, это важно. Повернись, я наложу антидотивную печать. Она нейтрализует пагубное воздействие на время. Только придется потерпеть. Реакция противоположных зарядов даст мощный эффект. Будет больно. Невыносимо больно. Готов? Давай уже лепи свой антидот. Что с ним, что без него, приятных ощущений мало. Разворачиваюсь в воздухе, подставляя спину для еще одного подарочка от созерцательницы.